Андрей Рымин Безлицыш. Книга 12 цикла к вершине. Читает Александр Мозгунов. Глава 1. Не было печали. Сколько дней я его ловил, вылавливал. И вот, пожалуйста. Стоило мне узнать, что княжий источник свободно разгуливает по и звать его прохор. Как Павел Никитич, которого я все это время безуспешно пытался поймать во дворе, топает через этот самый двор к воротам мимо меня. Русоволосый, высокий и крепкий, плечистый. Красивое лицо с аккуратно подстриженной бородой светится силой и волей. Уверенный взгляд серых глаз полон той самой мудрости, за которую Павел Никитич и получил свое прозвище. Не зная, что Палецкий князь из местных настоящих людей. Решил бы, что передо мной могучий, что дарами, что троеростом бездушный. Совсем рядом прошел. При нужде мог бы дотронуться до него и без всякой невидимости. Да только оно мне уже без надобности. Не нужен мне князь. Вот книжну бы пощупать. Потому и не прошу меня сегодня же рассчитать, что по источнику Марии Филипповны до конца не уверен. По идее, то тетка Авдотья. Но вдруг у княжны по-другому все» и некогда купленный у велоров ребенок не ходит, подобно Прохору, в доверенных слугах у знатной пиявки, а спрятан от чужих глаз где-то в секретном месте или вовсе отосланность терема. Я ведь не знаю, насколько длинной может быть пуповина. А вдруг та золотистая ниточка растягивается при надобности на десятки и сотни верст? Так вот зачем князь к воротам спешил. Через распахнутые створки во двор въезжают вернувшиеся из похода темные. В своей черной одеже верхом на конях... Обвешаны разнообразным оружием, они смотрятся жутко. Но бездушных немного, всего семеро. Сопровождающих их солдат куда больше. Командир искупляющих уже покинул седло и вместе с одним из трех воинов-создателя, которые прибыли с темными, спешит к князю. их жаль, мне отсюда не слышно, о чем они разговаривают. Было бы интересно послушать доклад. Судя по лицам, что князя, что паладина с бездушным, поход был удачным, все трое довольны. А вот успевший заметить меня раньше, чем я его Мусаил, наоборот, хмур. Впрочем, оно и понятно, не ожидал меня снова увидеть. Небось, голову ломает сейчас над вопросом, что этот бездушный мальчишка забыл в княжьем тереме. Не рад он мне. Но не страшно, как я и думал, увидевший меня дядька не спешит бить тревогу. Он не сдаст меня. Поймав на себе взгляд Мусаила, улыбнулся ему и еле заметно кивнул. Тю, зачем ж так вздрагивать? Зачем же так втягивать голову в шею? Чего он боится? Мусаил же единственный на весь город видящий, кто может меня раскусить. Очевидно же, что меня не поймают, а следовательно и его не накажут за то, что не выдал меня. Не такой я реакции от него ожидал. Ёженьки! А вдруг дядька, поразмыслив, решит, что я замышляю недоброе? Вдруг я здесь для того, чтобы вызволить Брута? Вдруг я с этим беглым бездушным на пару от службы скрывался и явился сюда за товарищем? Как всегда, я силен задним умом. Не подумал про это. А видящий точно подумает. Вот вернется в казарму, приляжет на койку, почешет затылок и, хочешь не хочешь, задумается о причине моего нахождения здесь. Нет, так не пойдет. Так меня Мусаил еще чего доброго сдаст. Надо срочно объяснить ему, что я пришел просто спасибо сказать, а то он как распереживался. Все остальные бездушно и весело переговариваются друг с другом, ведя лошадей в конюшни, а этот угрюмо молчит воровато косясь на меня. Был бы у меня шанс утаить от Мусаила свое присутствие в тереме, я бы постарался не попасться видящему на глаза, но, увы, велер всяко расскажет приятелю, что мальчишка, так похожий на его сына, устроился сюда с лужкой, так что прятаться смысла не было. А вот срочно успокоить мужика смысл был. Попробую-ка я его прямо сейчас перехватить, пока видящий не надумал себе всяк разного. Это будет несложно, он бездушно издав сдав конюхом лошадей, уже тупует в сторону своей казармы. Мусаил же прилично отстал. Я как раз тут заканчиваю, сейчас выгребу мусор из последнего короба и потащу мешок к бочке с отходами. Мой маршрут аккурат пройдет мимо пересекающего двор в одиночестве дядьки. Только надо бы поспешить. Торопливо вытряхнув содержимое короба в мешок, я закинул его на плечо и зашагал в сторону дальнего края двора, где в отдельном сарайчике, прячущемся в непроходном закутке, стояла укрытая от всех глаз и носов отхожая бочка. Не так быстро. Бездушный отчего-то замедлился. Надо и мне сбросить шаг. Йок, ускорился. Он специально так мечется, чтобы не пересечься со мной? Ну уж нет, я теперь вдвойне переживать буду. Не думал, что он так себя поведет. Тоже ходу прибавил. Врешь, не уйдешь. «На два слова», — не поворачивая к нему головы, негромко произнес я, проходя мимо мимовидящего, и кивнул на тот угол двора, куда шел, мол, подходи вон туда. Еще больше его напугал. «И пускай. Для него меня выдать сейчас, заодно и подставить себя, а именно этого он и боится, иначе бы уже давно поднял бы тревогу. Ему некуда деваться, придет». Добравшись до отхужей бочки, я вытряхнул в нее мешок, и, отступив за угол сарая, стал ждать, следя за подходом сюда через щелку в досках. «Здесь место, что надо». Закуток зажат между внешней стеной и складом. На него ни одного окна не выходит, и люди здесь редко бывают. Кроме меня и Василия, выносящего мусор с той части терема, куда мне нет хода, сюда лишь раз в день заезжают на возе ребята, что бочку меняют. Тут нам никто не помешает. «Ага, и пяти минут не прошло». Выглянув из-за угла склада, Мусаил убедился, что в закутке никого нет, и торопливо зашагал к сараю. Показывая ему себя, я высунулся наружу и поманил видящего жестом руки. «Тьфу, да напасть! И чего он так вздрагивает при виде меня?» И опять этот странный кивок с прижатым к груди кулаком. Несмотря на сковывающий его движение страх, Мусаил торопливо преодолел разделяющее нас расстояние и заскочил в сарай. «Я что-то сделал не так, господин?» Непонимающе произнес видящий. «Я не хотел вам мешать. Я на службе давно, я все понимаю. Просто это было слишком неожиданно. Я растерялся». «Ох, еженьки!» Он боится не наказания за то, что не выдал мальчишку бездушного, а самого мальчишку. «Почему так?» Ответ очевиден. «Что он знает про меня?» «Лишь одно. мой возраст с отмером». Мусаил посмотрел на меня при помощи дара и увидел слишком уж невероятные числа. Через это мы уже проходили. Сначала так обознался Крам, потом ту же ошибку допустил Вилорланд. Неужели лось здесь? Неужели он заперт так крепко, что теперь не способен не только явиться по моему вызову, но и даже свести судорогой мой мизинец? Вот засада. Вода подарила надежду. Проклятая Ойкумена вновь отняла ее. У нас опять на двоих одно тело. Тьфу ты! «О чем я вообще? Это так не работает? Возраст Ло кто-то может увидеть, только если моим телом в этот момент управляет колдун. Ничего не понимаю. Мне срочно нужны ответы. Я знаю, как их получить. Раз уж я господин, то сыграю-ка я во владыку. Ло меня научил исполнять эту роль, но сначала...» «У меня нет на тебя обид, Мусаил». Натянув на лицо загадочную улыбку, ободреюще похлопал я по плечу вздрогнувшего бездушного. Я здесь за другим. Вот теперь можно говорить что угодно. Поползшая по вызванному мной циферблату стрелка точно знает, в какой миг я начал произносить эту фразу. Скажу что-то не то, и сразу начнем все сначала. «Ты ведь уже догадался, кто я такой?» Продолжил я чужим голосом, повторяя интонации ло, играющего роль владыки. «Конечно, господин. Вы один из хранителей». «Хранителей? Странно». Я ожидал большего, думал, снова услышу, владыка. А меня записали всего лишь в Вилора. Я уже давно успел выяснить, что хранителями равновесия себя называют островные колдуны. Наверное, Мусаил не понимает, что в возрасте Лона Ойку уже нечего делать. «И как ты это понял?» — хитро прищурился я. «По вашему возрасту, господин», — мгновенно признался видящий. «Как же еще? Почти три тысячи лет. И всего год в отмере. У бездушных так не бывает» всего год в отмере три без малого тысячи лет и это при том что лов двое старше а я только что нашел голубой ключ ерунда какая то вода что же отправляя нас на ойкумену напоследок решил не только мое тело раздвоить но и возраст колдуна поделить между нами допустим тогда лов во мне не сидит а где то и дальше гуляет моим отражением лишившись половины своего сумасшедшего возраста неплохо омолодился но что с моим отмером тут совсем мысли нет «Ха! Так вот еще в чем фокус. Увидев мой куц и отмер, Мусаил сразу понял, что не я взял тот ключ. Зря я переживал. Видящий меня точно не сдаст. Да и кого ему сдавать? Зачем-то притворяющегося обычным мальчишкой хранителя равновесия, с которого даже брошенный паладином запрет не срывает личину. О нет, Мусаилу не бояться не стоит. Ему даже память стирать смысла нет». «Молодец. Ты все правильно понял. Похвалил я бездушного». — И правильно сделал, что никому ничего не сказал. Ты ведь не сказал? — Что вы, господин? — испугался видящий. — Конечно же нет. Я нем, как рыба. — А еще глух и слеп, — повелительно подсказал я. — Я здесь по важному делу, которое не касается ни тебя, ни князя, ни кого-то из здешних темных. — Конечно, конечно, — торопливо закивал Мусаил. — Вот и хорошо. Сейчас я уйду? Выжди пару минут и свободен. Смотри, не подведи меня, видящий. Не удержавшись, я вызвал невидимость и тихо-тихо на цыпочках покинул сарай без единого звука. Соблазн впечатлить Мусаила был слишком велик. Пусть видит, насколько хранитель могуществен. Все равно мне сегодня этот дар не понадобится. Шанс того, что княжна появится во дворе, невелика, а в доте, у с тетки, попасться мне на глаза, я проверю и так». Как же все-таки приятно играть роль владыки. Мне ужасно понравилось притворяться Велором. Когда перед зрителем твоего представления висит колдовской циферблат, это даже не страшно, да и нечего мне было бояться. Ло — хороший учитель. Мусаил не даст соврать, получилось у меня очень даже неплохо. При случае готов повторить. Без проблем добежав за отведенную мне минуту до укромного уголка на другой стороне двора и убедившись, что никто не заметит моего появления, я убрал невидимость и спокойно потопал к следующему в моем мусорном списке коробу, который предстояло опустошить. Настроение просто отличное. Отмер, ёк с ним. Еще разберусь, в чем тут фокус. Приход старости мне так и так не грозит. А вот доставшийся мне подарком от лот три без малого тысячи лет — это настоящее сокровище. Вот найду Тишку, спасу ее. И что дальше? Нормальную жизнь здесь... Таким, как мы, с ней все равно никак не наладить. Семью не создашь, ребятишек не нарожаешь. Остается одно — продолжать путь к вершине. Вилорланд тогда решил, что лос спустился в предземью аж с истины, а значит, пропуском и на тот пояс снова служит какая-то сумма от меры и возраста. Как бы не те самые три тысячи лет, до которых мне теперь совсем немного осталось. Их надо было у Мусаила про это спросить, но ничего, еще успеется. Это ведь даже и никакой не секрет. Небось, каждому темному это известно. Но хорошо бы, чтобы все же три тысячи. Тогда даже если цветные шары для меня бесполезны по какой-то причине, по старинке своё доберусь именами. Твари бездны ничуть не страшнее иных старых зверей. На матерого хозяина леса даже демон не тянет. Если что, всегда можно уйти в глухомань и ключи поискать. Выпустил нечисть из бездны, порубил ее даром, собрал урожай. Главное, что источника барьер хоть сегодня пропустит. Найду тишку, подгоню свои числа к нужной черте и вперед за колдуном. Ло уж точно меня в этом деле обгонит. Боюсь, встретимся с ним теперь уже только на истине. Там уже нам самим с ним идти по пути. Все наши товарищи, с кем прошли сушь и воду, к сожалению, на ойкуме не застрянут надолго. Повезло нам, что Ло такой старый, теперь вот и я. Ха, йог. И снова туплю. Внезапно пришедшая мысль в один миг смыла все хорошее настроение. Это я, получается, теперь тоже старый, хоть внешний и юн. У меня всего год. Не успею за это время отмер поднять и прощай, моя молодость. Не было проблем, называется. Где-то радость, что чувствовал две секунды назад. Нет ее. Ощущаю лишь страх. Китя, Китя, вот это ты вляпался. «Нет, сестренку искать дело важное, но, похоже, сейчас для тебя гораздо важнее понять, как отмер свой поднять». «Хватит время терять. У меня его мало, как выяснилось. Нестареющий местный отец-настоятель подождет своей очереди. удостоверить что моей тишки нет в княжьем тереме, и нужно бежать из Полеска. Уйду в лес подальше, найду цветной шар, или, может, так нечисть встретиться, в какой семье есть, и тогда уже только обратно. «Мусаил мне поможет проверить, что с числами». «Где там эта Авдотья?» Но тетки как назло, нет и нет. Попадавшаяся мне на глаза до того по три раза на день личная служанка княгини сегодня как в воду канула. Ни ее, ни самой марии Филипповны. Ночь я встретил ни с чем. Утро тоже не радует всё. Брожу туда-сюда по двору, караулю Авдотью. Скоро полдень уже. Мусаилова он и то дважды встретил. Видящий усердно не замечает меня. Молодец. Этот темный мне еще пригодится, но сейчас мне не до него». Йог с ней, с теткой. Хоть княжна бы нас своим ликом порадовала бы. С нашего разговора с Мусаилом больше суток прошло. Невидимость восстановилась уже. Мне бы только за путеводную ниточку ухватиться. А дальше придумаю что-нибудь. Что за звон? Где-то в городе кто-то принялся остервенело лупить в колокола. Видно, что-то случилось. Вон как сразу забегал народ. Из своих казарм высыпают служивые... У ворот, непонятно как очутившийся там паладин, уже спешно раздает указания стражи. Пары конных умчались куда-то по улице. Вот и темные. Их ведет командир. Все же при оружии. Топоры, мечи, пики, на головах легкие островерхи и шлемы. Что случилось? Прокол, пожар? Выясняем. Послали людей. Это я уже подобрался поближе к воротам. Отсюда все слышно. К оружию! Вон! Бежит! Бегут! Прилетает с привратной башни, поднимающейся над стеной еще на полсотни локтей. «Князь идет! Дорогу князю! Дорогу!» образовавшийся возле ворот толпа расступается перед быстро шагающим сюда в сопровождении личной охраны из двух паладинов Павлом Никитичем. Князь, одетый в расшитый золотом красный парчевый кафтан, зол взволнован и хмур. «Откуда звон?» «Начали на красной, подхватили на яровой и на житной. — Люди уже посланы княже. Сейчас все узнаем. — Велер, сейчас сделаем княже. Одаренный летун стрелой уносится в небеса и уже через пару секунд орет сверху. — Прокол! Глубокий! Вижу демона! Дружный вздох толпы мгновенно перерождается во взволнованный гул, который князю приходится перекрикивать. — Гонцов в храм! — зычно командует Павел Никич. Наших всех на подмогу! Генрих! «Веди туда своих темных!» — приказывает он командиру бездушных. «Яков, вы с ними!» — поворачивается князь к тому светлому, что оставил меня тогда без здоров, и тут же орет уже солдатским старшинам. «На вас! Разгонять народ по домам! Перекрывайте улицы, ставьте оцепление, не давайте мелкой нечисти разбежаться по городу! Все знают, что делать! Бегом!» Ух, и дела! Неужели еще один беглый бездушный? Не бруд же, сидящий в темнице, тут ключ отыскала уж точно не я в этот раз. Прямо в городе. Вот же напасть. «Дело плохо», — опускается возле князя Летун. «Там еще и тварь. На углу льняной и весенней ярица. Здоровенная. Огнем дышит. Пламя прямо из пасти». К несмолкаемому колокольному звону присоединяется Бабий Виск. «Не один я слышал велера. Любопытных тут полный двор». Чуть ли не вся княжья челядь уже высыпала на улицу. К Йоку Гонцов! Лети в храм! Прочь с дороги! отпихивает меня пробегающий мимо солдат. Во дворе суета, все куда-то спешат, все орут, сквозь распахнутые ворота наружу валит сплошным потоком вооруженный народ. Только пешие. И понятно, в темноте улиц конным не развернуться. Темные с паладинами, умчавшиеся из терема первыми, тоже не в седлах сидели. Синий ключ! «Синий ключ кто-то всапал!» — причитает на бегу Неконор. «Что стоишь, Роша? Бегом к лестнице! Ты уже не дител наше место на стенах!» «Бабы прочь! Мужики на стены! Ворота закрыть!» Голос князя грохочет громом. Его приказы тут же подхватывают старшины дружинников, но таких здесь немного. Стражей в тереме осталось от силы два-три десятка солдат. Остальные все в городе, благо здесь сотни-другая. Кому встать на стене с луками есть. Мужики бегут к лестницам, какие имеются в каждой башне. Последних аж шесть. Две по обе стороны от ворот и еще четыре на углах забранного в стены квадрата. Что же делать? Тоже наверх лезть и брать в руки лук. Так-то стрелять я умею не хуже любого из местных, только показывать свое мастерство мне нельзя. Потом не отбрешешься. Тогда уже лучше сразу в город бежать и бить нечисть. Так от меня будет куда больше пользы. «Демон, какая-то тварь, будь жителем Полеска сейчас не сладко приходится. паладины и темные, конечно, нечисть осилят, но сколько крови прольется. Жалко людей. Все, ворота закрыты. Теперь только если через калитку текать. А то охраняют сразу два стражника. Не ври себе, Кит, ты уже опоздал. Надо было сразу решаться. Теперь с нечистью без тебя разберутся. Не твой это бой. Ох, княжна». Марья Филипповна в сопровождении нескольких девок выскочила во двор и торопится к продолжающему командовать возле ворот князю. Ну и волосы. Толстенная русая коса свисает до самой земли. С такой не побегаешь, поэтому княжна хоть и быстро, но все же идет. Хороша баба. Такую красоту и действительно жалко старить. Пухлые алые губки, румяные щечки, голубые глаза в обрамлении длинных черных ресниц, тонкие полосочки бровок. «Была не была, когда еще случай выдастся?» Ошалела вертя головой бросаюсь через двор, бегу, не разбирая дороги. В бушующий вокруг суете и не то еще может случиться. Подумаешь, служка-мальчишка на княжну налетит. Не собьет же с ног, лишь зацепит слегка. Пусть Авдотьи нет рядом с хозяйкой, но по схваченной ниточке я потом найду тетку. Или не ее, но кого-нибудь точно найду. «Получилось!» задев даже не обратившую на меня внимания княжну краешком локтя, бегу дальше. Раз мною виденная золотистая нить уже никуда не исчезнет, пока я не пожелаю того. От князя вон она до сих пор прямой линии тянется к Прохору. Стоит только присмотреться получше, как я замечаю ее. Старый княжий слуга сейчас где-то в хозяйских палатах. Видно, Павел Никитич приказал ему спрятаться. Куда-то туда же убегает и путеводная нить, связывающая со своим источником Марию Филипповну. Остановившись у входа в левую привратную башню, я убедился в том, что даже приличное расстояние не мешает мне видеть дальний конец, сверкающий золотом паутинки, ныряющие в стену княжьих палат, и довольно улыбнулся. Мне было бы счастье, да несчастье помогло. Дело сделано. Теперь можно подниматься на стену и брать в руки лук. Там, как я вижу, что стрел, что оружие хватает на всех, не неумеху и то припрягут. Потом главное — не выдать себя, показав свое мастерство. Но бояться мне нечего. Сомневаюсь, что нам и вообще там придется в кого-то стрелять. Город полон людей. На кой нечисти тот княжий терем, когда вокруг столько беспомощных жертв? Что ворота закрыли, что мужиков здесь у нас гонят на стены в основном для порядка. Народ наверх с таким рвением прет больше, чтобы на на улицах жуть подивиться. Сверху что-то, да видно, поди. Выскочив на стену из башни, я тут же метнулся к зубцам. — Йо, Женьки, половина полеска пылает огнем. — Ну, не половина, конечно, а та его часть, что лежит по эту сторону от терема, но все равно жуть пожарище. Тянущееся к небу алыми языками пламя растеклось по нескольким улицам всего в паре кварталов от нас. Черный дым расползается во все стороны чудовищным облаком. Грохот, треск, колокольный звон, несмолкаемый людской ор. Как там драться вообще в такой огненной бездне? И с кем драться? Ничего же не видно в дыму. Нет с кем драться там есть. Через уходящую от ворот терему улицу то и дело перебегают преследующие орущих людей бесы, йоки и черные псы. Вон из дымного облака выскочил костлявый урод-соблепал, тут же накинувшийся на попытавшихся его остановить дружинников. Раз! За домом, скрывающим кого-то из темных, внезапно сверкнула ветвистая молния. Не иначе дар-двушка. Наши бьются во все. На, умеешь стрелять! — Дернувший меня за руку солдат сует мне простенький лук и связку стрел. — Могу малость. — Туда остановись. — Да не туда, дальше. Согнали с удобного места. Отсюда уже видно немногое. Передо мной только крыши домов и узкий проулок, по которому то и дело пробегают спешащие к терему люди. Калитка в воротах открыта. Всех, ищущих укрытия свободно пускают за стены. — Ох, мать! Демон! Огромная краснокожая туша зачем-то забралась на крышу трехэтажного дома всего в каком-то квартале от нас. Ломая черепицу и доски, рогатое чудище перескочило на соседнее еще более высокое здание и, опустив меч, выпрямилась в полный рост. Осматривается. Решает, куда направиться дальше. Жуткая морда поворачивается в сторону терема. Стоящие рядом со мной на стене мужики дружно охуют. И против собственной воли пригибаются, прячась за зубцы, боясь встретиться с демоном взглядом. Вот йог! Ну а я-то чего такой смелый? Это дымное Марево шутит со зрением шутки? Или жуткий взгляд желтых глазищ твари бездны впирился прямо в меня? Еженьки, точно со мной гад в гляделке играет. А это еще что? Мне кажется, или на Красной морде и правда проявилось довольное узнавание. Йог! От чего урод, вскинул меч и распахнул пасть? Почему он ревет? Но все эти вопросы не такие важные. Тут еще один внезапно возник. И уж он-то уж точно важнейший. Кто мне скажет, какого рожна эта йокова тварь ломанулась вперед, скача с крыши на крышу аккурат в мою сторону? Ну, держись, народ! Этот к нам! К нам? Не знаю, не знаю. Если именно к нам, не ко мне, то с чего тогда эта рогатая гадина не спускает с меня, горящего злобой и яростью взгляда? Ох, боюсь, служка Роша свою роль отыграл. Давай, Китя, готовься. Пришла твоя очередь лют удивлять».